Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть 5 Новая жизнь Глава четвертая Далее наступило долгое ожидание звонка, что уже было давно нормой. Прошла неделя, другая, третья. Никто не позвонил. Вместо того канал решил провести кастинг отдельно в каждом городе. И туда вовсе не нужно было проходить отдельный предкастинг, отправляя анкеты. Теперь в городах мог прийти любой человек просто так. И даты этих кастингов выходили далеко за пределы августа, попадая даже на начало сентября. Почему говорю «даже»? Потому что все подобные проекты начинаются в начале сентября. То есть выпуски снимались еще в августе. Это мог быть и блеф, специально создаваемый для большей шумихи или для подтверждения натуральности, но могло быть и правдой. Но для меня каждым днем усиливалось чувство уверенности, что я не прошел, что снова передумали брать. Нет, в этот раз не было истерики, как в прошлом году, но и ликованием такие мысли не отличались тоже. Видимо, надо было снова что-то начинать искать, делать какой-то следующий шаг, следующий ход. В один из дней мне приснился сон. Гигантская собака, которая не упускала меня из виду. Собака была старая, но свирепая. Периодически она забывалась сном ненадолго Но как только я начинал движение, она мгновенно пробуждалась, и не было и следа ее усталости. У собаки был огромный вольер, и я стоял внутри него. Помню, что на территории вольера имелось какое-то укромное место, где она не смогла бы достать меня, но добежать до него было практически нереально. В какой-то момент я все же рискнул. В два счета собака оказалась рядом со мной, но именно в этот момент обвалилась крыша вольера, придавив псину насмерть после чего я начал подниматься по каким-то ступенькам вверх. Ровно через день мне приснился другой сон. Во сне я увидел Аллу. Она стояла и недовольно смотрела на меня. Видимо, неспроста, ибо на кастинге главной сцены я повстречал ее внука, Никиту, заподозрив его в участии на проекте. Через несколько недель это подтвердилось, как и участие в жюри его отца, Владимир. Когда бабушка решает... Кому быть звездой, зять сидит в жюри, а внук участник проекта? Какие могут быть шансы у простого смертного, вроде меня? Нет ни одного шанса, ни болта. В глубине души я надеялся, что во сне Алла и есть та самая собака, потому что надежда – это все, что у меня оставалось. Время неумолимо неслось вперед. Телеканал «Россия» объявил еще об одном кастинге в Москве уже на 19 августа, который был третьим по счету. У меня складывалось чувство, что он действительно последний и единственный. Были и другие мысли. Всех выбрали, подготовка идет полным ходом, я снова выброшен. На ТВ и Ютубе активно укладывали видео с кастингов, но не было ни одного моего интервью, хотя их было два. Вместо этого красовались те кадры, кто прошел на проект 100%, многие из которых были, конечно, участниками бывшего проекта «Голос» прошлых сезонов. Наступило 17 августа, день рождения Ольсона Вангарда. Пятилетий. С одной стороны, не так много, но если вспомнить, что группа «21 грамм» именно в таком названии и составе до пяти лет не дотянула, то есть о чем задуматься. Кстати, упоминая о группе «21 грамм» и «пятилетий», невольно хочется провести некую параллель. Еще в июле в соцсетях я вновь наткнулся на Леху, который праздновал пятилетие уже своего нового коллектива. Была сделана фотография с тортом и пятью свечками в окружении преданных коллег по цеху, а внизу комментарий. Люблю свою группу. Вот вроде бы все ясно, и все равно в моей груди ёкнуло и отдалось горечью. За наши 13 лет он такого ни разу не сказал о группе Медузы или 21 Грамм. Здесь имел место и другой случай. Когда-то в 2009 году, буквально после распада группы 21 Грамм, «Лёха принялся говорить мне о том, как он теперь наконец-то начнёт творить. Писать. Соберёт группу, запишет песни, понесёт их на радио. Чем тогда поверг меня в нервную истерику, потому что слушать это после 13 лет движения, после забытого им же альбома «Догма», после клипов, поездок в Европу, интервью и ротации на ТВ и радио, потраченных конкретно на него, средств, мне было нереально трудно. Мы тогда распались». Потому что ни Лёха, ни Стас ничего не хотели иметь общего с группой «21 грамм». Особенно со мной. Причины назывались тогда разные. Поводы использовались всякие. Но суть была железной. Олег сожрал несчастных мальчиков своей вот этой манерой, тиранией, мощью, мировоззрением там. Все, что угодно. Никому не хотелось до конца жизни быть возле него. Хотелось быть любимым за то, что собой представляешь. Тем более, что желающие любить присутствовали. А оставаться с Олегом, конечно, никто не хотел и уже не мог физически. Поэтому распад группы 21 грамм создавал новую жизнь, полную приключений и побед. Единственное, что я нашелся сказать тогда, сдерживая на самом деле слезы обиды, это была фраза «Ты больше не сможешь собрать себе такую группу». Под этой фразой я не подразумевал, что он не сможет в принципе собрать какую-то группу для того, чтобы петь в ресторане, с кем-то. Я имел в виду настоящую группу, Который очень высокий профессиональный уровень Который живет своим творчеством Который мыслит одинаково Который хочет одного и того же И стремится к цели сообща Одна из которых развивать только то творчество которое производит Леха Все перечисленные пункты означают Что люди вместе при любых обстоятельствах А не потому что за вечер Каждому платят И на твоем месте, извините, может быть любой И тут группа, как бы и там группа Но я-то говорил О первом варианте Ещё под той фразой я понимал другое значение. Вряд ли в Лёхином возрасте, с его определёнными мозгами, был хотя бы один шанс, что он снова сможет найти музыкантов такого уровня, как я, не побоюсь этого слова, и как Стас, вообще не побоюсь. И ещё самый серьёзный момент, лично моё стремление продвинуть его достаточно унылое творчество, любыми путями отдав свою жизнь. Такого человека ему точно не найти никогда. Потому что это просто сумасшедший. И все это тогда уместилось в одну фразу. Ты больше не сможешь собрать себе такую группу. Но Леха, видимо, ухватился только за само слово «группа». И, покинув Москву, принялся доказывать мне обратно. Ну, не то чтобы мне, а просто уж заодно. жить надо было как-то. А тут предоставляется возможность убить двух зайцев. И выглядело так, что тортик с пятью свечками и комментарием – это был Эдакий камень в мой огород. Пятилетие мне запомнилось и другим нюансом. 17 августа, гуляя с семьей по городу, я случайно наткнулся на автомобиль Сузуки. Ничего удивительного, если не считать тот факт, что это было бывшее авто моего отца, проданное еще пять лет назад, чуть ли не день в день. Регион на госномере. Значился, что машина приехала из Ставропольского края. Это, между прочим, полторы тысячи километров от Самары. Но она зачем-то снова приехала... Домой. И не просто домой, а ко мне на глаза. Сузуки был уже не тот. Полностью разбитые вдребезги бамперы. Смятая передняя дверь. Сильно поношенная, поцарапанная, уставшая. Но все-таки родная. Я узнал ее буквально по обшивке салона. И определенному сколу на заднем диске, оставшемуся после бокового удара на перекрестке. В голове моей мгновенно начала выстраиваться картина и логика, понятные только мне. Но в этом и суть. Так совпало, что автомобиль поменяли именно в ту неделю, когда создавался Олстон Венгер. Возвращение машины на улице означало для меня возвращение каким-то истокам. Сузуки являлась символом кардинально новой жизни и успеха. Именно на ней впервые отправился с ребятами в Москву на свою самую первую встречу в студию грамзаписи Никитин. Именно на ней, одуревшие от количества улиц в столице и от страха перед предстоящими делами, Я часами вертелся по дорогам с бумажной картой на руле. И именно на ней я испытал состояние счастья, когда у нас впервые появился продюсер. Именно на ней мы окончательно переехали в Москву в сентябре 2004 И именно на ней в августе 2009 мы все вместе, совершенно случайно, последний раз возвращались из Москвы домой, после чего группа «21 грамм» распалась. И вот теперь она стояла передо мной, старая, побитая, Потертое и сильно напоминало меня самого, вроде того, кем я был и кем стал. Странные чувства ностальгии, тоски и чего-то светлого перемешивались в моем сердце, неся информацию совершенно волнительного и почти нечитаемого содержания. Я долго стоял рядом и пытался понять, что это значит сегодня, в день рождения Ольсона Вангарда. Сколько было всего за эти 11 лет? Сколько пережито, сколько испытано, сколько боли? молчаливого рыдания, беззвучных истерик, унижений, издевательств, предательств. Но я почему-то чувствовал тепло внутри. Возможно, так уходила молодость вместе с друзьями, смехом, беззаботностью и несбывшимися надеждами. А может, наоборот, все возвращалось к началу пути. Прошел последний кастинг в Москве на главную сцену. Прошли кастинги во всех городах, и все-таки это был не блеф. По крайней мере, чисто технически они сдержали обещание. Конечно, локальные отборы были слабым подобием столичного. Там была маленькая сцена, сзади один перетяг, крохотное помещение, никому не говорили «да» или никого не проводили в отдельную комнату к редакторам, чтобы составить профайл. В лучшем случае звучало стандартное «мы вам перезвоним». Я выложил в сеть свое фото с главной сцены и крохотное видео, которое снял тогда на телефон. Для многих, наверное, Ерунда побывать на отборе проекта «Голос» или X Factor, Но только не для меня. Я долго сокрушался, что не сделал того же в прошлом году, когда имел невероятные события на шоу «Артист». Но потом вспомнил причину. Тогда я был настолько подавлен ушедшей возможностью восстановить справедливость, насколько был сломлен несостоявшимся делом, что выкладывать какие-то жалкие фото с кастинга не имело смысла. Когда вам пророчат финал и собираются сделать звездой. Но я ведь забыла главное. Сам по себе Кастинг на телевидении и его последствия очень четко демонстрировали так или иначе мою работу, мой уровень. Это все говорило об одном: я представляю серьезную боевую единицу как артист и как вокалист. Поэтому в 2015 году я решил не тупить, тем паче к артисту добавился еще и голос и главная сцена, что еще сильнее указывало на мою так называемую компетентность. Нет, я не стремился показать что-то кому-то, но и молчать я тоже не собирался. Эпилог к пятой части. До миллиона букв осталось несколько мгновений. Буквально. Еще раз хотелось бы отметить, что книга создавалась не для нравоучения или хвостовства. Это лишь сохраненная память о жизни, которая вскоре будет забыта, сначала причастными к ней людьми, а спустя десятилетия – мною. Возможно ли мне, человеку, помнящему массу деталей прошлого в такой точности, забыть обо всем вышеизложенном? Обо всем, может, и нет, но нюансы нередко стираются, даже у меня. Описанная история ничуть не лучше других. Просто крошечная капля в океане судеб, которую я аккуратно сохраню в хрупкой склянке, на высокой запыленной полке, в шкафу. И, может быть, когда-нибудь, на склоне лет, в гордом одиночестве откупоря ее. Ведь я знаю, чем закончится главная история. Не помню, говорил ли я вам, что страдаю приступами ясновидения. Правда, сразу честно признаюсь, что увиденное будущее касается только меня или моей семьи и носит исключительно негативный характер. Я четко вижу негативные события. Это не значит, что позитивных событий нет. Вопрос в том, что позитивные события я не предвижу. Первое мое видение произошло еще в 1983 году. Я помню, что в тот день я впервые увидел долгие годы своего предстоящего будущего вплоть по сей день. Но, разумеется, не осознавал этого в полной мере. В следующий раз это случилось со мной в 1986, и далее эти предчувствия, как я их называл, стали происходить все чаще и чаще, пока не наступил год 2012. -й. С того момента предчувствия были у меня каждый день, а иногда несколько раз подряд в течение суток. Время обозримого будущего в этих предчувствиях сократилось до нескольких часов. То есть, если в возрасте трех лет я наблюдал весь период жизни, скажем, до 96 лет, то когда мне стукнуло 35, я видел нечто вроде прогноза погоды, то есть то, что произойдет вот-вот, завтра. Но в отличие от детства, в 35 лет я точно знал, что произойдет, где и с кем, до деталей. Предчувствия случались у меня таким образом. Я испытывал... Внезапно накатывающее паническое чувство ужаса, смешанное с вселенской тоской. При этом такую реакцию вызывали вещи, обычно никак не связанные с самим этим будущим. Например, картина на стене, попавшая на глаза, или фрагмент фильма. Все что угодно, но какой-то конкретный момент. Степень грядущей проблемы можно было определить по количеству времени, в смысле, сколько именно я ощущаю этот ужас и тоску. Если это длилось несколько секунд, то проблема моя решалась на следующий день, за час. Проблема, понятное дело, была. А если же предчувствие на одну тему возникало несколько раз в день, то это была очень серьезная грядущая проблема, подчас нерешаемая даже за неделю. Такое вот ясновидение сначала восхищало от мысли, что я обладаю таким вот даром. Но когда проблемы стали слишком тяжелыми и подвергались смертельной опасности дорогих мне людей, этот дар стал для меня неподъемной ношей. И за дня в день будущее изводило меня, порой до безумия. Суть в том, что я не мог повлиять на исход событий никак, никогда. Я просто знал заранее, что произойдет, и бился в агонии, ожидая этого. Многие мои знакомые мечтали бы иметь такой дар. Они ходили к гадалкам, они жаждали выяснить дату своей смерти. Человек всегда стремится ускорить процесс жизни, пытаясь уйти от ненавистных ему будней. Мол, лучше сразу знать, что ждет, сразу как бы отмучиться. Когда-то я думал так же, но только не сегодня. Может, если бы наряду с негативными событиями мне было дано видеть позитивное, то образовался бы некий баланс ощущений. Но позитива-то у меня не было. В жизни он был, случался, нередко, но в моих предчувствиях он отсутствовал. Приведу примеры негативного события. Например, сегодня я получил ощущение, что в пути случится некое драматическое обстоятельство с автомобилем и семьей. На следующий день из-за образовавшейся корки льда на трассе при скорости всего 40 км в час мой автомобиль выкинул на встречную полосу и далее скинул с дороги в кювет. Я сделал тогда все возможное, чтобы выйти из этого пике. Чудом никто не пострадал. Другой пример. В ночь перед отъездом на шоу «Артист» я испытывал непрекращающийся приступ тоски. Он повторился неоднократно в следующие пару часов, а потом донимал меня всю ночь в поезде. Когда господин Алам сказал мне «да» и посулил мне великое будущее в финале проекта, я подумал, ну вот, надо же, зря волновался. Но читатель, наверное, помнит продолжение той истории, которая длилась убийственных полгода и закончилась тяжелой болезнью. С подобным я борюсь ежедневно, и, признаться, Дар такого ясновидения выпил из меня все соки. Так о чем я? Ах да. У нас эпилог, и мысль моя. Ведь я знаю, чем закончится главная история. А закончится она так. Как ни странно, несмотря на все происшествия, болезни инфаркты, я умру в возрасте 96 лет. И это будет последний раз, когда я умру. К этому моменту не останется уже ничего из прошлого. Давно не будет тех, кто предал. Давно не будет тех, кто меня любил. Буду только я, гордый старик, не испытывающий сожалений ни за один свой прожитый день. Я буду тем, кто всегда был честен с собой и с другими. У меня не будет стыда, не будет смущения, не будет ненависти и мстительных помыслов. Та китайская пословица, которая гласит «Хочешь увидеть смерть своего врага? Сядь на его пороге и жди». Она будет воплощена в реальность. Да куда там, не останется ни врагов, ни памяти о том, что они были. Впрочем, и тот факт, что я когда-то был музыкантом. Все превратится в пыль, развеянную по ветру. Пыль в миллион букв о прошлом. Дата окончания написания пятой части книги. 25 августа 2015 года. Вепря бьёт, звенит хрусталь. В доме тепло и уют, поёт рояль. И медлясь идёт, приглашая вас. Скриссят невзгод, закружившись в Загнан новый год улыбнялся Где ведь сло Свет dawnёт, уйдёт печаль. Прошлое не вернёт, немного жаль. Новый день встаёт, словно в первый раз. Правда свой сказочный рассказ. Зак нам God, год улыбнялся И в детстве как сказку Zaknır, Novy God, gülümleyeceğiz.